Стоило ему лишь произнести свое «нет-нет», как я уже извлек блокнот. Вести записи перед Вульфом доставляло мне больше всего удовольствия. Я прекрасно знал, что уж тут-то не оплошаю, однако на сей раз работы оказалось совсем немного. Этой женщине, как и мне, было известно, чему нужно уделять внимание. Она выложила свою историю быстро и без обиняков. «Мария Маффеи...» Вела хозяйство в шикарных апартаментах на парк Авеню. Там же и жила. Ее брат Карла, двумя годами старше, проживал в меблированных комнатах на Салливан-стрит. Он работал по металлу и знал в этом ток, по ее словам. Много лет он получал неплохое жалование, трудясь в ювелирной фирме «Редбан энд Кросс», однако позволял себе выпивать и порой не появлялся в мастерской, а потому был уволен в числе первых с наступлением Великой депрессии. Какое-то время он перебивался случайными заработками, потом жил на свои скромные сбережения, о прошлую зиму и весну и вовсе на то, что давала сестра. Где-то в середине апреля, совершенно пав духом, Карло решил вернуться в Италию. Мария согласилась помочь ему деньгами. Собственно, она купила ему билет на пароход. Но неделю спустя брат вдруг объявил, что отъезд откладывается. Он не объяснил причину, однако утверждал, что более денег ему не требуется. Вскоре он сможет отдать ей все долги и, по-видимому, все-таки остаться в Штатах. Он никогда не отличался особой разговорчивостью, а уж относительно этих новых планов и вовсе хранил упрямое молчание. И вот теперь он пропал. В субботу он позвонил сестре. Они договорились встретиться в понедельник вечером в ее свободное время в итальянском ресторанчике на принц стрит где частенько вместе ужинали. Карла жизнерадостно добавил, что у него будет с собой достаточно денег, чтобы полностью расплатиться с ней и даже одолжить ей, если в этом есть необходимость. Она прождала его вечером в понедельник до десяти часов, а затем отправилась в меблированные комнаты, где жил брат. Там ей сообщили, что он ушел после семи и с тех пор не возвращался. — Позавчера, — отметил я. Даркин, как я увидел, тоже раскрыл блокнот и теперь согласно кивнул. Понедельник, четвертое июня. Вульф покачал головой. Все это время он сидел неподвижно, отстраненный, словно гора, уперев в грудь подбородок. И вот теперь голова его чуть качнулась, и он прошептал. — Даркин... — Сегодня среда, седьмое июня. — Да ну! — изумился Фред. — Как скажете, мистер Вульф? Вульф ткнул в сторону Марии пальцем. — То был понедельник? — Да, сэр, конечно же. По понедельникам я бываю свободно вечерами. — Тогда вам лучше знать. Даркин, сделай поправку в своей записной книжке. А лучше просто выкини ее. Ты на год опережаешь время. Четвертое июня выпадет на понедельник в следующем году. Он обратился к женщине. Мария Мафе, с сожалению, вынужден дать вам не лучший, но единственный возможный совет — обратитесь в полицию. Я обращалась, сэр. Глаза ее вспыхнули возмущением. Там сказали, что брат смылся с моими денежками в Италию. «Возможно, так оно и есть». «Ах, нет, мистер Вульф, вам ли не знать? Вот я перед вами. Вы же понимаете, что я не могу успокоиться на этом, когда речь идет о судьбе брата». «Полиция сказала, на каком пароходе отплыл ваш брат?» «Да откуда? Не было никакого парохода, они ничего не расследуют, даже не помышляют об этом, просто твердят, что он уехал в Италию». «Понятно». Говорят, первое, что в голову придет. Ладно, сожалею, но все равно ничем помочь не могу. Могу лишь строить предположение. Ограбление? Где же тогда его тело? Обратитесь в полицию снова. Рано или поздно тело найдется, и загадка будет решена.